Глава двадцатая. Ника. Началась учебная неделя. Пришлось возвращаться в реальность, чтобы не отстать от остальных. Староста любезно предоставила записи лекций, а вот Егор пристал совместными обедами. «Он теперь здесь постоянно обтирать стены будет?» — смеясь прошептала Оля, покидая аудиторию. «Третий день уже ходит». Ника залилась краской, желая провалиться сквозь землю. Естественно, что регулярное появление Наумова в их крыле не осталось незамеченным. «Девочки, куда дальше?» На плечах Ники повис Витя. «Ты можешь не виснуть?» — раздраженно поинтересовалась она, пытаясь сбросить руки одногруппника. «Ну чего ты такая колючая?» — усмехнулся парень. «Что у нас дальше?» «А дальше у нас математический анализ», — важно произнесла Оля, оттаскивая Витю. «Но сначала обед. Вы идите». — замялась Ника, ловя на себе внимательный взгляд Егора. — Я тут ненадолго. — Ага, — усмехнулась Оля, махнув рукой. — Иди уже. И она потащила за собой хмурого Витю. Ника постаралась спрятать взволнованное выражение лица за эхидной маской и направилась к лениво ожидающему Егору. Она уже почти дошла, осталось каких-то несколько метров, как из толпы студентов выскочила Лерочка, тряся гривы платиновых волос. Егор! — воскликнула она и повисла у него на шее. — Что-то ты зачастил к нам. Соскучился? Ника замерла, насмешливо выгнув бровь. Егор отцепил прилипчивую блондинку, даже не взглянув на нее. Извини, ты загораживаешь вид? — иронично усмехнулся он и обошел опешившую девушку. — Чего скалишься? Идем? поинтересовался Егор язвительно и, не дожидаясь ответа, схватил Нику за руку. Ника прямо ощущала спиной растерянный недоуменный взгляд Лерочки. «И что это за выходки?» — усмехнулась она, высвобождая руку. «Показал, что в ней не заинтересован», — произнес Егор. «Не надо было. Могу вернуться и показать обратное». Ника закатила глаза и шлепнула парня по плечу. «Иди уже, а то голодный останешься». В груди бурлили эмоции, ревность в перемешку с азартом и чем-то очень будоражащим, что позволяло чувствовать себя особенной. Егор предпочел задвинуть стройную и, чего уж говорить, с ног сшибательную блондинку и выбрал Нику. Просто Нику. «Сейчас лопнешь», — приглушенно хохотнул он. «Чего это?» — насупилась Ника. «От счастья, —— лопнешь», — рассмеялся он и взлохматил ей волосы. «Ну вот, опять расчесывать». В пятницу на почту пришло сообщение от организатора шоу. Ника готовилась к занятию по физической культуре, когда телефон в руке квакнул, хорошо не успела убрать в сумку. Дорогие участники, второй этап реалити-шоу «Любовь случается» состоится завтра на территории туристической базы «Сосновая роща». Просьба приехать на базу к 9 утра. У кого нет возможности добраться своим ходом, от нашего офиса в 7.30 отбывает автобус. Такая-то марка и такие-то номера. Просьба — взять с собой спортивную одежду и обувь, воду и легкий перекус. Прибыть обязательно всем. Выпуск первого этапа пройдет в воскресенье в восемь часов вечера. И указан телеканал». Ника закрыла сообщение и выдохнула. «Не могли оповестить раньше. В девять утра уже быть там, а путь до этой базы был неблизкий». «Ну ты чего застряла?» — в раздевалку заглянула Оля. «Уже все на поле. Сегодня бегаем. Тренер сказал, погода позволяет». Ника в ужасе округлила глаза. «Я не взяла спортивную куртку, только футболку». «Ничего, закалишься», — отмахнулась Оля и потащила Нику на стадион. Почти все были или в куртках, или в водолазках, и только Ника и еще пара человек в футболках. «Строимся!» Тренер свистнул свисток и помахал рукой. Ника поймала удивленный взгляд Егора и развела руками. Мол, так получилось. Парень красноречиво закатил глаза и побежал к ней, на ходу снимая куртку. Наумов, вернись в строй, зверствовал тренер. Сейчас, Сергей Александрович, я, между прочим, спасаю вымирающий вид тюленя». Это кто тут тюлень? прошипела Ника, пытаясь сопротивляться. Дернешься еще, и я тебя укушу, угрожающе произнес Егор, заворачивая ее в куртку. за нос добавила он мстительно. Ника ужаснулась и поспешила просунуть руки в рукава. Спасибо, пробормотала она смущенно, но я в ней утонула. «Ничего, рукава подкатаешь», — усмехнулся Егор и вернулся на свое место. Сначала были несколько кругов по стадиону для разогрева, а потом забег на короткие дистанции. Короткие, по мнению тренера. Девушки бегут полтора километра, юноши три. Он сверился с журналом. «Давайте, солнце еще высоко». «Он нас за негров держит», — изумленно прошептала Оля, пытаясь отдышаться от разминки. «Слабо?» На плечах снова повис ветер. Ника пихнула его локтем и отошла, убирая липнувшие ей пряди волос к лицу. не побежала. Увидимся на финише». Она показала язык и ускорилась. Нет, спортсменкой Ника себя не ощущала, но полтора километра — не три. Она старалась держаться подальше от остального потока и любовалась мускулистой спиной Егора. Макс тоже пришел, но, что удивительно, его она заметила только сейчас. «Вот и завяли помидоры», — усмехнулась про себя Ника испытав при этом облегчение. «Посторонись!» — раздался глухой женский голос сзади. Ника даже шагу в сторону ступить не успела, как ее со всей дури пихнули в бок. Она споткнулась от чью-то ногу и совершила самый настоящий кувырок через голову, приземлившись на жесткое шершавое покрытие, которым был устелен стадион и беговые дорожки. «Ш-ш-ш!» зашипела она, хватаясь за содранную ладонь. Колени тоже разбились и даже штаны порвались. «Вот ведь!» «Ты как?» — рядом оказалась испуганная Оля. «В порядке? Кто тебя так?» «Не заметила», — поникнув, прошептала Ника и поморщилась от боли. «Я помогу», — подбежал Витя и протянул руку. «Осторожно, тебе нужно в медпункт». «Я сам», — рычащий голос Егора заставил вздрогнуть. Он, не церемонясь, подхватил Нику на руки и понес, даже не предупредив тренера. «Как ты упала?» — обеспокоенно спросил он, пытаясь сдуть с глаз влажную от пота челку. Его тело было такое горячее, такое... — Не о том думаешь, же, мысленно одернула в себя Ника и вздохнула. — Меня толкнула какая-то девчонка! — скривилась она в ответ. — Мне кажется, нарочно. еще и подножку поставила. На лице Егора дрогнули желваки. — Потом разберусь! — произнес он, и внезапно поцеловал Нику в лоб. Ника изумленно моргнула и залилась румянцем. Только вот что-то спросить не решилась. «Как я завтра буду?» Спросила она жалобно, украдкой разглядывая сосредоточенное лицо Егора. «М?» — не сразу понял он, погруженный в мысли. «Ну, завтра!» — пояснила Ника. «В веревочном городке. Кажется, ногу вывихнуло и колени болят. Я буду рядом», — спокойно произнес он. «Нет!» — воскликнула Ника испуганно. «Тогда мы точно Артема подставим. Нам нужно держаться друг от друга подальше». «Ник». Егор смотрел, плохо скрывая беспокойство. «Тебе все еще нравится, Макс?» «Что за глупости?» — ответила она, возмущенно не успев подумать. «Это значит, нет?» — настороженно поинтересовался он. «Зачем тебе?» — спросила Ника тихо, только поражаясь, как Егору удается так легко нести ее. «Ты ведь ради него на участие согласилась, а если он тебе больше не нравится, то и смысла нет». Ника задумалась. «Наверное, я не думала об этом». «Мне просто не хочется подставлять Артема, тем более, когда он встречается с мамой», заключила Ника и сама же удовлетворенно кивнула. «Просто если уж ввязалась в шоу по собственной глупости, то доведу начатое до конца». Егор улыбнулся. «Хорошая девочка, ответственная». И он ускорился, воодушевившись. «И чему радовался?»